как нарочно мелькнуло в голове Игоря еще одно воспоминание. Случай, который он старался забыть. Командир их отряда стоит перед кучкой оборванных пленников. Это беженцы. Их поймали в туннеле. Откуда они шли, Игорь уже не помнил. Командир допрашивает их предводителя. «Почему я должен верить, что вы не шпионы?» «Мы просто хотим жить в мире с другими». «Мы призываем всех прекратить войны, ведь нас и так осталось мало», отвечает ему человек в истрепанных, но относительно чистых лохмотьях. «У него правильные черты лица, хотя выглядит он бледным и осунувшимся». «Он еще не стар», — думает Игорь. «Сколько ему могло быть в день, когда погиб мир?» Человек смотрит на командира спокойно и прямо, не опуская глаз. «Вредные мысли. Вы просто смутьяны, бродячие проповедники. От таких, как вы, одни проблемы». «Нет. Нам открылась истина. Остатки человечества уцелели не случайно. На то была воля свыше». «Вот как? А я думаю, что ты уж точно уцелел по ошибке». «И сейчас докажу тебе это!» Командир поднимает пистолет и стреляет в упор. На груди человека расплывается красное пятно. Он молча падает вниз лицом на шпалы. Командир смотрит на остальных. «Ну, кто еще хочет потолковать о божественном?» Пленников привели на станцию, а потом куда-то переправили. Ходили слухи, что где-то на одной из отдаленных станций Красной линии расположен не то лагерь, не то лаборатория, где на врагах народа ставят эксперименты, служащие для пользы всего прогрессивного пролетариата. Такие случаи тоже вызывали сомнения в существовании высшего разума. Впрочем, подрывали они заодно и веру в справедливость, доброту и мудрость руководства Красной линии. «Я не поддамся». «Думал теперь Игорь. Здесь не может быть живых. А если это дух, и он нуждается в моей помощи, значит, он недостаточно силен, чтобы самостоятельно выбраться из стены. Но я не стану помогать ему, еще не хватало, выпускать зло наружу своими руками. Задерживаться здесь, конечно, не стоило». И Игорь поторопился за Васькой. Эльф ушел вперед, И вскоре остальные услышали его удивленный возглас. Путешественники остановились. Игорь подошел к ним и увидел. Все четверо столпились перед проемом, где коридор выводил в большое помещение. Васька осторожно посветил внутрь. Луч обижал серые бетонные стены с потеками сырости и кучу хлама на полу. Старая железная решетка — Лопата и какое-то тряпье, слежавшееся от времени. Они вошли, спотыкаясь об обломке кирпичей и прочий мусор. Васька, добравшись до дальнего угла, тихо присвистнул. Игорь подошел поближе. В полу виднелось круглое, выложенное кирпичами отверстие. Ширина его была такова, что человек, пожалуй, мог бы туда протиснуться стаймя, прижав руки к телу. Васька посветил, но дна не было видно. Дыра оказалась бездомной. Игорь поднял обломок кирпича, кинул вниз. Долго ничего не было слышно. Затем из глубин колодца вдруг послышалось шуршание, словно там лежала смятая бумага. И теперь кто-то ее ворошил. Женя ойкнула, все попятились назад. «Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь», — наставительно заметил Васька и осветил потолок, держась подальше от дыры в полу. В потолке обнаружился круглый люк. Других выходов помещения не имело. Эльф обернулся к профессору. «Ты куда нас привел, гад?» Тот что-то неразборчиво пробормотал. Васька схватил его за грудки. «Слышь, старый черт, я к тебе обращаюсь!» «Ты чего нас сюда притащил? Чтоб мы тут сдохли? Блин, как знал, не хотел тебя брать!» У него началась истерика. Игорь схватил бродягу за плечо и тряхнул. «Не время сейчас отношения выяснять. Выбираться надо отсюда, пока не поздно». В этот момент наверху неожиданно раздались тяжелые, неторопливые и размеренные шаги. Судя по звукам, существо, бродившее там, было в несколько раз крупнее человека, Все сразу притихли. «Я просто ошибся люком», — бормотал профессор. «С кем не бывает. Этот коридор никуда не ведет. То есть ведет, но в подвал дома. Может, раньше еще куда-то вел, но его завалило». «Эй, разбор полетов потом», — повторил Игорь фразу, которую не раз слышал от командира в разведшколе. «Все быстро и без шума идем обратно». Над их головами что-то загремело, покатилось. Потом звякнуло, как будто металлический предмет упал. Послышалась возня. Находившееся там существо, судя по всему, учуяло людей и вплотную заинтересовалось люком. Раздался скрежет, словно крепкие когти царапали металлическую поверхность. Из дыры в полу по-прежнему слышалось шуршание. Казалось, что источник звука понемногу приближается. Путешественники быстро пошли обратно по коридору к тому месту, где спускались. «Сейчас, сейчас», — бормотал напуганный профессор, «теперь я знаю, куда нам надо. Я найду другой люк». «Это если успеешь», — зловеще бормотал Васька. «А если наверху, на выходе, нас уже какая-нибудь тварюга караулит, я тогда лично первым делом тебя придушу, старый черт». Он настоял на том, чтобы профессор лез первым. Тот попытался сопротивляться, но пришлось уступить. Игорь в их перебранку не встревал, хотя в душе порадовался, что не смог задвинуть люк. Старик не смог бы его отодвинуть и двумя руками. Громов подсаживал в трубу всех по очереди, а потом Васька посветил ему сверху, и он, подпрыгнув на кучи хлама, на секунду всей тяжестью повис на нижнем ржавом штыре. Тот начал прогибаться под его весом, но Игорь уже уцепился другой рукой за следующий штырь, с усилием подтянулся и вскоре был на поверхности. Они кое-как задвинули тяжелую крышку люка. Игорь еще подумал, кто-нибудь пойдет и провалится. С другой стороны, ходить тут особо некому, кроме животных. Бродяги двинулись вдоль бульвара, удаляясь от эстакады. Дойдя до памятника человеку возле машины, профессор нежно погладил его, словно старого друга. Оглянулся на разрушенное здание поблизости и указал рукой на бульвар в направлении круглой площадки, где темнели жуткие фигуры. Васька отрицательно замотал головой, но профессор настаивал. В результате они все же двинулись в том направлении. Игорь понял. Северцев хотел перейти на ту сторону бульвара. Двигаться сквозь заросли было безумием, а площадка хотя бы как-то просматривалась. Чуть ли не из-под ног у них порскнуло небольшое животное и умчалось в темноту. С бульвара донесся тоскливый заунывный вой, сменившийся поскуливанием. Профессор заторопился. Нервно оглядываясь, они прошли справа от фигуры на колесе. Игорь невольно покосился на четырехугольный предмет. Черепа были на месте. «Как бы и наши к ним не прибавились», — подумал он. И тут же услышал, как вскрикнул Васька и нагнулся, ощупывая ногу. Игорь посветил. В щиколотку эльфа воткнулась острая железяка. Тут что-то пролетело возле самого его уха. Громов торопливо погасил фонарь. На свету они представляли собой отличные мишени. Васька вскинул автомат и дал очередь по ближайшим кустам. Оттуда раздался короткий вопль. Игорь жестом показал женщинам, что лучше передвигаться ползком, и сам, пригнувшись, чуть ли не таща на себе Ваську, поторопился покинуть площадку, видимо, охранявшуюся здешними аборигенами. Знакомиться с ними поближе никакого желания не было. Игорь подозревал, что числом их маленький отряд явно уступает противнику. Профессор уже давно опередил товарищей и вскоре опять обнаружил круглую железную крышку под ногами. Игорь с Васькой, вновь поднатужившись, отвалили ее. И на этот раз результат явно устроил старика больше. Вниз шла труба, в которую на некотором расстоянии друг от друга были вделаны толстые железные скобы. Профессор заглянул в нее, кивнул и выжидательно обернулся к Ваське. Тому все это ужасно не понравилось. Он знаком предложил Северцеву спускаться первым. Профессор отрицательно замотал головой. Все это Игоре уже изрядно надоело. И к тому же в любой момент могла появиться неведомая погоня. Отстранив шипящего от боли и злости эльфа, Громов решительно поставил ногу на крайнюю скобу. Попробовал, выдержать ли. Скоба выдержала, и он потихоньку начал спускаться, не ожидая, чем кончится спор наверху. Сначала Игорь лез на ощупь но вскоре услышал, что сверху за ним спускается еще кто-то, освещая трубу слабым лучом фонарика. Бодростью у Громова прибавилась. Он только боялся, как бы тот, кто спускается сверху, не оступился и не рухнул прямо на него. Казалось, спуск продолжался куда дольше, чем первый раз. Потом правая нога Игоря вместо железа скобы вдруг ощутила пустоту, и Громов, сорвавшись от неожиданности, повис на руках. В слабом свете фонарика он увидел, что до пола недалеко, и решился разжать пальцы. Упал удачно, почти не ушибся, только весь измазался в грязи, и через секунду уже стоял на ногах, готовый подхватить того, кто спускался следующим. Повисев немного, тот, как куль, рухнул ему на руки, и по весу Игорь догадался, что это было Женя. Марина оказалась куда тяжелее. А уж удержать профессора и вовсе не вышло. В итоге Игорь не устоял на ногах, и они оба рухнули на пол. Последним появился Васька. Ему явно трудно было спускаться из-за раненой ноги. Игорь поймал и его. Эльф оказался не таким уж тяжелым. Теперь они могли оглядеться. Странное это было Место. Люди находились в туннеле по размерам почти таком же, как и в метро. Только в середине его текла мутноватая река, а они стояли как будто на тротуаре, достаточно широком для того, чтобы спокойно идти. Такой же был и с другой стороны. Профессор решительно потянул с лица противогаз. Марина, глядя на него, тоже сняла респиратор. Игорь вовсе не был уверен, что это разумно, но, поколебавшись, противогаз тоже стащил. Воздух здесь был слегка затхлый, пахло сыростью и еще какой-то гнилью. Но после туннелей и метро этот воздух показался почти свежим. ни «Нихрена себе!» — пробормотал Васька. «Где это мы оказались?» «Это и есть подземная река Неглинка» сообщил профессор. «Начинается где-то в районе Марьиной рощи». Он неопределенно махнул рукой вверх по течению. «Потом впадает в Москву-реку возле самого Кремля. Когда-то была обычной речкой, но это было очень давно. Постепенно ее стали использовать для сброса всякого мусора, и скоро, ближе к Кремлю, она вообще превратилась в зловонное болото. Там ведь мясные ряды были». Можно себе представить, какой стоял запах. Потом реку заключили в каменную трубу. Думали, тогда перестанут горожане сбрасывать туда отходы. Но ничего подобного. Наоборот, из окрестных домов хозяева проводили туда стоки для нечистот. Трубы, по которым текла не глинка постоянно засорялись. И во время сильных дождей она разливалась по поверхности, затопляла улицы. Я этого уже не помню. А вот мать мне рассказывала, как на месте трубной площади возникало озеро, по которому можно было плавать на лодке. В конце прошлого века все же построили новый коллектор. Вот этот. И он обвел рукой коридор. Но его сделали только от цветного бульвара. А выше по течению речка по-прежнему заключена в старую кирпичную трубу. «А ты откуда знаешь про это место?» – спросил Васька. «С другом как-то залезли сюда, еще когда студентами были. но ну, мы быстро выбрались обратно. Тогда такой ужасный запах здесь был». «И куда мы теперь пойдем?» – поинтересовался Васька. Профессор махнул рукой вниз по течению. «Думаю, стоит отправиться в сторону Кремля, по новому коллектору. Тут хотя бы идти удобно, не то что по старым трубам. А там попробуем попасть на охотный ряд. В смысле, на проспект Маркса».